Глава 50. Он чувствовал, что по разгоряченному лицу строится пот. Он поднял руку и медленно провел ее по лбу. Его сердце забилось быстрее. Закончив проповедь, Эдриан Уизерс вернулся на свое место рядом с Амвоном. Ему не терпелось выбраться отсюда. Заставляя себя дышать, он слышал голос помощника, который старался вдохновенно читать Евангелие, но не уловил ни слова. Его обволакивало пение хора, и едва тут умолк, он поднялся на ноги и, избегая взглядов прихожан, быстро обошёл алтарь и направился в ризницу. Закрыл за собой дверь, отсекая низкое звучание органа, торопливо снял рясу и небрежно повесил на крючок за дверью. Сел за свой стол и включил маленький электрический обогреватель. Достал бумажник и заглянул внутрь. Там лежала единственная двадцатифунтовая купюра. Так же быстро он встал из-за стола и поднял мягкую молильную подушку, в которой прятал ключ от своего допотопного картотечного шкафа. Нашёл в ткани щель и просунул руку вглубь, до самого конца. Ничего. Он ощупал все углы. Волосы у него на загривке стали дыбом. Он ещё раз пошарил пальцами, но ключа не нашёл. Он закрыл глаза и заставил себя глубоко вдохнуть. «Надо успокоиться». Он позволил своим пальцам аккуратно пройтись по мягкой набивке и вскоре почувствовал холод металла. Сердце подпрыгнуло в груди. Он извлёк ключ, сдул с него пыль и вставил в ржавый замок шкафа. Ключ со скрипом повернулся. Уизерс присел и выдвинул нижний ящик. За проповедью, которую он произносил на Великий пост почти 10 лет назад, прятался белый конверт, который он недавно уже доставал. Держа конверт в руках... Он уже почувствовал предвкушение. Он вернулся к столу. Тепло от обогревателя постепенно наполняло комнату. Он откинулся на спинку стула, напомнив себе, что должен насладиться минутой. Освободил место на столе, отодвинув в сторону бесчисленные письма прихожан, которые вечно к чему-то призывали, на что-то жаловались, о чем-то просили. Что ему до них? Он разместил конверт точно перед собой. Пальцами достал из него сложенный лист хрустящей белой бумаги. С помощью только большого и указательного пальцев аккуратно развернул его. Затем протянул руку за бумажником на столе. Стараясь не думать о непокрытой задолженности, достал кредитную карту. С аптечной точностью начал насыпать две толстые линии чистого белого порошка. Идеально выровняв дорожки, провёл пальцем по краю карты, прежде чем прижать её к губам. Как он любил это прикосновение к острому краю пластика. Для него это было чем-то вроде аперитива. Он вернул кредитную карту в бумажник и достал новенькую двадцатифунтовую купюру. Днём он специально ходил к банкомату на заправке. Ему всегда нравились новые купюры. Он скрутил её в плотный цилиндр и медленно наклонился вперёд. Зажав левую ноздрю, начал медленно втягивать первую дорожку. Всё вокруг изменилось. Мир, казалось, отполз от него куда-то в сторону. Он уже предвкушал удовольствие от второй дорожки, когда дверь резницы внезапно открылась. Он успел увидеть только свою падающую с вешалки рясу.